Уже через неделю после речи Чемберлена в Бирмингеме Чарчиль выступил против него. Аргументы Уинстона были аргументами, которые выдвигала в защиту фритриода Либеральная партия. Система свободной торговли и дешевого продовольствия, говорил он, дала возможность английскому народу из глубины нищеты и страданий подняться на первое место среди народов мира. Возможно, Черчилль не знал, что в это время Чарльз Бут и Сиббом Раунтри провели обследование жизни английских трудящихся в ряде районов и неопровержимо доказали, что одна треть населения Англии находится на грани голода. Так или иначе, не смущаясь противоречиям, Черчилль выступил за проведение социальных реформ. «Политика консервативной партии, — говорил он, — должна быть политикой империализма, но не одностороннего империализма». Лорд Биконсфельд не пренебрегал великими вопросами социальных реформ. В его уме первое и главное место занимали судьба и процветание английского народа. Следуя этому примеру, Мы наилучшим образом будем служить интересам партии и государства. Черчилль связал вопрос о тарифах с проблемой демократического таризма, чтобы еще больше осложнить положение правительства, а оно и без того было крайне трудным. Чемберлен, угрожая отставкой, требовал, чтобы Бальфур официально встал на позиции протекционизма. Сторонники свободы торговли в правительстве нажимали на Бальфур. С другой стороны, 9 сентября 1903 года и Чемберлен и министры фри-трейдеры подали в отставку. Бальфур приступил к формированию нового кабинета. Для Уинстона наступил решительный момент. И до Черчилля многие пытались сделать карьеру путем систематической критики руководства собственной партии. Этот метод с разным успехом применяли и поныне применяют консерваторы, либералы и либеристы. В подобных случаях премьер-министры, лидер партии, если он имеет дело с действительно крупной политической фигурой, способны причинить серьезный вред правительству и партии своими нападками на них, оставаясь в рядах партии. или совершив перебежку в лагерь политических противников, обычно применяет надежный метод успокоить такого бунтаря. Бунтарю дают пост в правительстве, и он, чтобы сохранить этот пост, из противника правительства мгновенно превращается в его защитника и придерживается принципа коллективной ответственности за действия правительства. Таким путем определенного успеха добился в свое время Рандольф Черчилль. Сейчас этой тактике следовал его сын.